15 сентября с утра народ повалил на сытный рынок, где против тогдашнего второго моста через Кромверский канал возвышался окрашенный черной краской Эшафот. Явилась полиция, подметали площадь, лавки были заперты, ожидали обер полицмейстера и войска. Мирович всю ночь не спал. Его мысли были в страшном, мучительном беспорядке. Да, всю ночь мрачные, безобразные представления, обрывки, клочки виденного, испытанного возникали и исчезали перед моими глазами. То ему казалось, что Ушаков, о гибели которого он узнал во время суда, жив С толпой единомышленников Он ворвался в крепость и спешил на мое освобождение То мой герой видел заседание масонов Слышал речь кёнигсбергского каноника Вы Азия и мрак И истинного света вам не видать Какая-то депутация шла к государине. Пророчила ей восстание всей страны, и она подписывала указ о прощении. Грезились ему и другие картины. Темная дождливая ночь, в окне кто-то возился, чем-то скреб, подпиленная решетка падала, а за ней с фонарями и факелами стояли Гетман. Орловый, Панин и живой принц Иоанн. Мы о тебе просили. Тебя не помиловали. Иди, шлюпка готова. Уедем. Тебе не удалось. Я разбил все преграды.